Рим. Бог весь чего я предпочел бы писать о Рокко-ди-Папа, чем о Риме. Рокко-ди-Папа – это крошечное скалистое гнездо высоко в албанских горах. По улицам его стекает навозная жижа, в которой валяются черные козы и еще более черные детишки, невероятное множество детей. Улицы там просто лестницы, а дома – нечто вроде черных каменных ячеек, которые, как это ни странно, издали, например, из окон Ватикана, кажутся белыми сахарными кубиками. Такова рокко -э папа Но рокко -э папа не занимает общественное мнение. рокко -э папа вовсе не проблема культуры. А посему вернемся к Риму. Махар нашел время античность. Странно. Что до меня, то я нашел тут главным образом барокко. Йозеф Махар, 1864-1942, известный чешский поэт. Тема античности, которую Махар противопоставлял современности, как некий идеал гармонии, занимает большое место в творчестве поэта, особенно в ранний период. Колизей, произведение барокко, весь императорский Рим явно барочный. Потом наступила эра христианства, и разом положила конец императорскому барокко. Вследствие этого искусство время уснуло и проснулось лишь при первой возможности, когда слегка ослабли тугие путы, которыми его стянуло христианство, когда снова можно стало вскипеть в новом приливе барокко, на сей раз под эгидой папства. Папский Рим – просто-напросто продолжение Рима императорского, по крайней мере в области архитектуры. Сейчас я, может быть, напишу величайшие глупости, но уж оставьте их мне. Так вот, я сказал бы примерно так. В Италии существуют две тенденции развития. Римская, барочное мировая, католическая, стремящаяся к гигантским размерам, роскоши, динамики, показной внешней форме, И другая, более примитивная, более строгая, более народная, если можно выразиться образно, этрусская, выпущенная из плена христианством. Она создавала мозаики, забивалась в катакомбы, опростила скульптуру и архитектуру, говорила языком детским и интимным. Но время от времени всегда прорывалась тенденция барокко. Она захватила в Италии готику и превратила ее в пышное, узорчатое барокко. Раннее возрождение – это снова строгая, чистая по формам реакция против барочной тенденции, выигравшая бой в области итальянской готики. Но высокое возрождение – это уже, собственно говоря, новая победа идеи барокко. Итак, Рим непрестанно стремится к барокко. Вот его родная речь. Следовательно, у Рима столь же мало общего с античностью, как у Микулашского проспекта. Улица в Праге, застроенная доходными домами. Этот псевдоисторический обзор я делаю для того, чтобы мне не было стыдно, когда я скажу, что, в общем, Рим мне не нравится. Ни форум-романум, ни ужасающая кирпичная развалина палатина Ни что-либо другое не вызвало во мне священного трепета. Эти маниакальные размеры терм, дворцов и цирков — это поразительная страсть строить все колоссальнее и колоссальнее, все экстенсивнее, это подлинно-борочная одержимость, которая позднее заставила Павла V испортить собор Святого Петра. При Павле V Камилла Баргезе, папе римском в 605-1621 годах, Завершалась постройка и оформление одного из величайших архитектурных памятников – Собора Святого Петра в Риме. Большую часть работы над этим собором провел гениальный итальянский скульптор, живописец и поэт Микеланджело Буонаротти 1475-1564. В частях храма, созданных после смерти Микеланджело, преобладает парадный помпезный стиль. Католичество через века подает руку языческому Риму Цезарей. Христианство же всего лишь эпизод, разделаться с которым поскорее помог Рим. Самое приятное в Риме – это некоторые маленькие божьи храмы, например, Санта Проседы, Санта Мария Инкосмедин, Санта Саба или даже Церковь Святого Климента, где похоронен наш национальный патрон Кирилл. Имеется в виду выдающийся просветитель Константин в 827-869 годы в монашестве Кирилл, умерший в Риме. Вместе со своим братом Мефодием заложил на территории нынешней Чехии основы церкви, независимой от немецкого духовенства. Впоследствии был причислен к лику святых. «Тумба-десант Кириллил», — сказал причетчик, — указывая в подвале церкви на потрескавшийся маленький мраморный сундук, придавленный несколькими оббитыми камнями. Для святого, пожалуй, слишком скромная гробница, особенно если вспомнить о пышных усыпальницах пап в соборе святого Петра. К достопримечательностям Рима я отнес бы еще кошек на форуме Трояна. Это небольшой газон, расположенный ниже улицы и огороженный решетками. Посреди возвышается столб Трояна, один из нелепейших памятников в мире, а вокруг лежат поверженные колонны. В тот раз я насчитал на этих колоннах не менее шестидесяти кошек всех мастей. Это был восхитительный вид. Я отправился туда еще раз лунной ночью. Кошки сидели спинами друг к другу и вопили, вероятно, выполняли какой-то религиозный обряд. И я, оперся на ограду, сложил руки и стал вспоминать свою родину. Вот и у кошек есть свой бог, во имя которого они поют при луне. от Отчего же нет его у тебя? Ах, не нашел ты его ни в палящем зное южного гелия, ни в холодной пышности католичества. Быть может, он нашептал тебе что-то среди чистоты храма Альберти или в сладостном мерцании равенских церквушек, но ты плохо его понял, ибо, помимо всего прочего, говорил он не по-чешски.